Личинки, живущие в косте реки Красищева древолаза и личинки листолаза из Венесуэлы, небольших лягушек, откладывающих яички икру на суше, тоже не могут развиваться вне воды, даже если находятся на влажной почве или на смоченной дождём лесной подстилке. Икринки тут ещё разовьются, а вот головастикам нужна уже настоящая вода. Приходится отцам выполнять обязанности перевозчиков. Они транспортируют крепко прицепившихся к ним новорождённых личинок в водоёмы. Однако, и переправив личинок, отцы не уходят далеко от этих водоёмов, ведь водоёмы могут пересохнуть до того, как личинки закончат развитие. Если это случится, отец немедленно перевезёт их в другое место. И всё-таки, Есть земноводные, икринки и личинки которых полностью обходятся без воды. Например, суринамская жаба-пипа. Когда люди впервые увидали, что с ней происходит, не поверили собственным глазам. У пипы детишки появлялись прямо из спины. И не какие-нибудь, а вполне сформировавшиеся. И не один-два детишки. а несколько десятков прекрасный знаток природы и животных английский натуралист Даррелл наблюдавший однажды за рождением детёнышей пипы писал уже до этого мне приходилось быть свидетелем величайшего множества самых различных рождений но лишь в редких случаях увиденное поглощало и изумляло меня как в ту ночь Конечно, появление детишек из спины пипы совсем не настоящее детёрождение. И кринки и личинки пипы развиваются, как и кринки и личинки всех прочих земноводных, только происходит это в необычном месте. Едва самка отложит яичко, самец подхватывает его и аккуратно укладывает на спину самки в специальную ячейку. То же самое он проделывает и с вторым и третьим и четвёртым и со всеми остальными яйцами, чтобы они держались получше, прижимая их ещё и грудью. Ячейки, в которые положены яички, с каждым днём становятся глубже и приобретают шестигранную, похожую на пчелиные соты форму, а яички как бы врастают в спину самки. Одновременно верхняя часть каждого яичка подсыхает, образуя полупрозрачный купол. Вот там в этих сотах под полупрозрачными куполами крышечками и происходит всё, чему положено произойти. Развиваются яички, появляются личинки головастики, которые тоже развиваются там и превращаются в крошечных жабочек. Влаги в таких сотах ячеек достаточно. Питание зародыш и личинки получают через стенки ячеек из организма матери, сформировавшись Крошечные жабочки приподнимают купола-крышечки, обозревают незнакомый им мир и, набравшись храбрости, вылезают из своих люлик. Некоторое время они держатся все вместе около матери, но вскоре покидают ее и начинают самостоятельную жизнь. И все-таки, как не оригинально проявляется забота о потомстве у Пипы, У маленькой, до 3 см в длину лягушечки, называемой ронадермой Дарвина, эта забота проявляется ещё региональнее. А появление на свет её детишек ещё удивительнее. Они появляются не из спины, а из арта. Учёные долго ломали голову, пока поняли этот феномен, особенно необычный ещё и потому, что потом, что появляется из арта родителя, Родительница же, то есть законная мамаша, ограничивается тем, что откладывает во влажный мох яичко и покидает их. Около яичка остаётся самец. В течение 10-15 дней он постепенно, одно за другим, заглатывает эти яичко. Однако они попадают не в желудок, а остаются в его горловом мешке. который в это время так растягивается, что не только вмещает яички, но даже позволяет появившимся из яичек личинкам двигаться. Через некоторое время личинки прирастают спинкой или брюшком к стенкам горлового мешка, получая благодаря этому необходимые питательные вещества из организма отца и продолжают развитие. В таком приклеенном состоянии они теряют хвосты, приобретают лёгкие конечности в это же время у них происходит перестройка всех внутренних органов когда развитие полностью закончено лягушочки отлепают от стенок горлового мешка и из рта отца выскакивают на волю однако иронодерма дарвина не предел оригинальности гдето рождения Совсем недавно в 1973 году в Австралии была найдена небольшая лягушочка, которая превзошла всех. Живёт она в холодных и быстрых потоках. И возможно, довольно суровые и трудные для маленьких лягушат условия заставили эту лягушку приспособиться и изобрести совсем уж необычный способ выращивания и сохранения потомства. Отложив икру, Эта лягушка проглатывает её, причём проглатывает по-настоящему. В другое время икринки, как и всякая животная пища, попав в желудок лягушки, стали бы перевариваться. Но всё дело в том, что в период проглатывания икринок желудок у этой лягушки как бы выключается. Прекращаются все его функции, и он превращается в хранилище яиц. Впрочем, не просто в хранилище. Стенки его богаты питательными веществами, которые получает появившийся из яички крошечный головастик. Там в желудке они растут, развиваются и вылезают изо рта матери уже почти сформировавшимися лягушатами. И всё-таки не пипа, не ронадерма Дарвина, не австралийская лягушка не считаются же вородящими. но живородящие, то есть производящие на свет не икру и даже не живых личинок, а вполне сформировавшихся себе подобных животных среди земноводных существуют. Например, живородящая жаба, живущая в Африке, или чёрная саламандра, обитающая в высокогорных альпийских водоёмах. Живорождение Характерные черты земноводных, живущих в суровых условиях. Африканская жаба встречается в районах, где во время засухи часто пересыхают все водоёмы. Чёрная саламандра в холодных реках. И то, и другое отнюдь не способствует успешному развитию яичек и выживанию личинок. В теле матери яичникам и личинкам ничто не угрожает: ни сухость, ни холод. поэтому яйца и личинки проходят там все стадии развития. Все это примеры, а число их можно было бы значительно увеличить, якобы нетипичной, якобы отступающей от определенной для земноводных схемы поведения и развития. На самом же деле они лишь подтверждают эту схему. Развитие икры только в воде, в приведенных примерах она находилась вовремя, В среде, способной заменить ее, во-первых, в существовании личиночной стадии, даже если происходит так называемое живорождение, личинка существует и лишь развивается в теле матери. Во-вторых, метаморфозное развитие, даже если оно происходит в таких необычных местах, как спинные соты или горловой мешок, в-третьих,